православие.ру. 14 октября 2014 года. Максим Васюков. Многие сравнивают обитель с Достоевским. Роман изначально таким большим задумывался. И почему вы своего навеянного Достоевским персонажа именно на Соловки отправили? Понимаете, можно четырех Карамазовых описать, и в одном маленьком рассказе, миниатюре как угодно. Он просто разросся сам по себе, этот роман. Я начал писать, и эти персонажи, половина из которых действительно имела место быть или были документами, фразами в каких-то отчетах, они вдруг начинают требовать жизни и требовать того, чтобы у них какой-то голос появился. Это все звучит напыщенно но это все чистая правда. Люди, они же были, они же никуда не делись, у них была своя история, своя трагедия, они умерли, их убили, они были правы или не правы. Те, кого мы сегодня воспринимаем как палачей, они тоже жертвы, у них была своя правда, они совершали свои героические поступки Среди людей, которые туда попадали в качестве чекистов, охранников, были персонажи с необычайной героической насыщенностью биографии. А мы всех воспринимаем. Это вот прекрасные, хорошие, которые в тюрьме сидели, а это плохие, злые, жестокие. А на самом деле адвокаты, которые могут замолвить словечко за каждого, нужны для всех. Я пытался в качестве такого человека выступить. На каких книгах вы воспитываете детей? В русской классике есть ответы на все вопросы. В «Капитанской дочке», «Тарасе Бульбе», «Войне и мире», «Стихи Есенина», «Стихи Гумилева». Там все, что только возможно придумать, все есть. Вот мы думаем сейчас, как к Украине относиться. Может быть, там 14 правд разных, а может быть, 36 этих правд. Но представьте Пушкина или Лермонтова или Гоголя в этой ситуации. Да они бы ужаснулись даже от того, что мы усомнились даже на секунду, где есть правда. Они бы сказали, это абсурд, вы с ума сошли. Даже Лев Николаевич Толстой, он, конечно, сказал бы, ребята. «Нужен мир везде, давайте остановим войну!» И наши либералы бы сказали «Спасибо, Лев Николаевич, тебе, ты такой хороший!» А он бы еще сказал «Но украинцы тоже должны остановить войну!» «Давайте мы все отведем войска, а украинцы сами пусть решат, где они хотят жить!» Толстой жаждал бы идеального мира, которого нет. А Пушкин и Лермонтов, оседлали бы коня и поехали разбираться. Что, мол, малоросский брат наш чего-то немножко не понимает, что происходит вообще? Константин Леонтьев, Василий Розанов, Ильин. Вы можете представить их рефлексии по этому поводу? И последний вопрос. Он, наверное, вберет в себя и прогонение на церковь, и на русских, и всю нашу историю. Как вы думаете, куда мы все движемся? Многие говорят, что все катится в тартарары. Нормальное состояние русского человека и русской истории катиться в тартарары. Мы всегда ровно катимся в тартарары. Древняя Русь, феодальная раздробленность, смута, 18 век, Девятнадцатый век, революция, Брежнев, Хрущев. Мы катимся и катимся и катимся. Когда русский человек не катится в тартарары, тогда ему точно приходит конец. Когда он начинает аморфно растекаться в своем бытии, значит, все уже нет русского человека. А как только он покатился, ну, слава тебе, Господи! Все мы на своей тарантайке поскакали. Я в этом никаких проблем не вижу. Я думаю, что как раз любые вызовы, которые направлены на наше население, они как раз характерны для нашего нормального жизнеобеспечения.